Глава третья. Новые расклады. В школе только и говорили про арену, про аномалию, и, конечно же, про меня и мою странную черно-красную ауру. Несколько раз даже просили показать на переменах, но я лишь разводил руками. «Сорян, парни, но сами знаете, обстановка в школе напряженная. Лишний раз духовку тратить не хочу», — говорил я им. «Пусть теперь гадают, осталась ли у меня еще красно-черная духовка или же нет». А может быть, она вообще моя родная? У той же Эйки духовка видоизменяется, когда подрубается на полную силу. Почему бы и Собурову так не уметь? Очень много обсуждали Эйку и ее превращение в чупа-чупс. На трансляции показали, как она стала леденцом. Но никто, кроме меня, не видел, как красноволосая чуть позже снова вступила в бой. Пусть и в виде леденца. Сбой трансляции из-за технических помех помешал. Сама Эйка, конечно, тут же рассказала о своих подвигах. Мы с Геннадием подтвердили ее слова. но верили нам крайне неохотно. Иные злые языки так и вовсе утверждали, что аномалия облизала и обсувнявила Эйку. Только произошло это за кадром. Впрочем, если сама Эйка вдруг объявлялась поблизости, злые языки моментально оказывались в районе задниц своих хозяев. Иногда, и в самом прямом смысле, если Эйка успевала догнать хейтерков, после смерти аномалии все, кого она превратила в товары, стали самими собой. Точнее, почти все. Товары, которые лежали на полке, никак не изменились. А вот ученики, превращенные недавно, виднули человеческий облик. Некоторым потребовалась помощь школьных психологов. «Я вкусная булочка, по акции! Я вкусная булочка, по акции!» — говорила одна расколдованная жертва семерочки, сидя на кушетке и качаясь вперед-назад. Пустые глаза смотрели прямо перед собой. «Купите меня! Распакуйте меня! Съешьте меня!» «Да, — вздыхал школьный психолог, — с великими полководцами и философами прошлого я уже имел дело неоднократно, и даже с самим богом-императором пару раз. Но с булочкой по акции впервые. Согласно одной из теорий, чем больше времени ты пробудешь превращенным, тем меньше шансов вернуть настоящий облик. Только Эйка смогла двигаться, будучи превращенной. Но ей никто не верил. Неудобные вопросы касательно ножа с черно-красной дуальной духовкой были заданы Аманде Зинцер. Дескать, дуальная аура подозрительно похожа на вашу. Один в один практически. Но Зинцер, разумеется, сразу же притворилась белой и пушистой. Да, нож и духовка ее. Но несколько дней назад предмет таинственно пропал. Видимо, кто-то из прислуги украл и продал на стороне. Она, Аманда Зинцер, очень сожалеет о произошедшем и обязательно примет все меры, чтобы справедливость восторжествовала. а виновные были наказаны. От маргиналов, пробравшихся на арену под видом школьников, толку было немного. Те, кто выжил после столкновения с семерочкой аномалии повредились в уме. Парни несли бессвязный бред и пускали слюни. Нормальный допрос с такими не провести. Также что-то странное произошло с их духовными потоками. Они воспалились и очень плохо работали, особенно те, что находились в районе головы. В общем, вокруг событий на арене крутилось очень много слухов и домыслов. В разнообразных ток-шоу активно обсасывали все обстоятельства произошедшего, распространяли сплетни. Арена с аномалией без тени сомнений стала темой дня номер один, а может быть недели или вовсе месяца. В одно большинство сходилось однозначно. Леди Мираэль та еще сучка. Именно ее большинство считали главной виновницей произошедшего. Впрочем, официальная версия немного отличалась от того, что думал простой и не очень народ. Вчера в школу, пока я отсыпался в больничке, приезжали аж сам директор, и несколько самых крупных инвесторов. Все они устроили срочное совещание в коференц-зале и пригласили на него леди Мираэль. Продлилось оно долго, часа три. За закрытыми дверями и под охраной. По слухам, леди Мираэль вышла из зала с очень несчастным видом, прихрамывая и держась обеими руками за поясницу или даже за то, что ниже. Кое-кого прошвабрили прямо конкретно. Полагаю, к леди Мираэль применили телесные наказания прямо во время совещания. Сыпали палых десять не меньше по спине и пояснице. Процедура крайне позорная. Обычно так наказывают простолюдинов. Для аристократа это большое унижение. Однако для высокородной знати, директора и инвесторов не было разницы между простолюдинами и мелкими дворянами. И те, и те являлись для них просто грязью под ногами. Никогда не любил эту спесивую знать, хотя и приходилось терпеть ее при дворе. Они давно забыли свое истинное предназначение. Для чего аристократия вообще появилась как явление? для службы и защиты простого народа и человечества в более глобальном смысле. По итогу, виноватыми назначили нескольких сотрудников из технического персонала, отвечавших за стабильную работу систем. Также привлекли к ответственности ряд сотрудников службы безопасности, всех их оштрафовали и уволили с волчьим билетом с занесением в личное дело. В общем, как я понял, настоящие виновники всего беспорядка в этот раз сумели выйти сухими из воды, найдя козлов отпущения. Леди Мираэль, начальник службы безопасности Крысич, директор, инвесторы и крупные шишки из правительства, одобрившие использование аномалии на арене, вот главные засранцы. думая что власти деньги помогут им избежать наказания за свои грехи. Но Бог-император ничего не забывает и никого не прощает. Как я понял, ситуация с ареной и аномалиями складывалась крайне напряженная. Столкнулись интересы нескольких серьезных сил, правительства, крупного бизнеса и благородных аристократических домов. Последним очень не понравилось, что их детишек заставили бодаться с аномалией. Пусть и типа безопасны, изучены. Ладно бы еще простолюдинов, куда ни шло. Кто их считает? Но чтобы эксперименты ставили на детях благородных домов, неслыханно. Хорошо, что никто из наследников не погиб. Даже серьезно не пострадал. Иначе бы грянуло так, что мало никому бы не показалось. Эйка нашептала мне, что ее родители недавно встречались и долго совещались за закрытыми дверями. Даже ее родную дочь не пустили. хотя она пыталась подслушивать через систему потайных ходов, но ее быстро вычислили и отправили под присмотром Амика делать уроки к себе в комнату. «Твоя мама ничего не заподозрила», — уточнил я на всякий случай. Загадочные события той ночи не отпускали меня. Мозг разошелся на полную, рисуя развратные картины, одна веселее другой. «Все ок, не переживай». Эйка с заговорщическим видом подмигнула мне. «Я убедила всех, что просто пыталась перепрошить Амика». полностью переформатировать ей процессор, ну и якобы пристукнула ее по голове, чтобы не слишком дергалась. «Ясно. А восстановлению Амика подлежит?» «Конечно. Она уже на ремонте. Через пару дней вернется как новенькая, с новым лицом и окуляром». С Зинцерами пока ничего понятно не было. Аманда хранила молчание и официально свое отношение к новому формату арены не озвучивала. Другие знатные рода, и дети обучались в пробуждении звезд, тоже себя никак не проявляли. но это, как мне кажется». До поры до времени. Если вдруг ущемляют их интересы, аристократы быстро отбрасывают распри и объединяются. Особенно охотно они объединяются против действующей стране власти. Короля, императора и совета верховных лордов, без разницы. Бог-император знает это не понаслышке. После уроков меня вместе с Геннадием вызвали в кабинет замдиректора. Зачем? Ума не приложу. но, скорее всего, разговор будет касаться событий на арене «это как пить дать». Генка выглядел крайне бледным. Он слезно умолял забрать все его очки чемпиона, иначе ему за них голову оторвут на ближайшей дуэли. Я пообещал ему, что что-нибудь обязательно придумаю. За раз я их забрать по школьным правилам не мог, и это создавало определенные проблемы. А еще почему-то весь коридор перед приемной был заполнен учениками со второго и третьего курса. Они делали вид, что оказались здесь совсем случайно. Некоторые сбились в группы и обсуждали последние новости. Иные просто оперлись руками о подоконник и разглядывали внутренний двор перед зданием. Кто-то просто залипал в телефон. Спокойная, непринужденная картина. Однако я почти физически чувствовал напряженные взгляды, бросаемые нам в спины. Все эти ученики владели духовной энергией и являлись довольно-таки сильными бойцами. Для студентов, понятное дело. Очевидно, все это неспроста. Генка рядом со мной совсем приуныл. Тем не менее, нас пропустили без проволочек. В кабинете у леди Мираэль, как всегда, царил полумрак и горели свечи. Ничего с момента моего прошлого визита не поменялось. Все те же карты Таро, черепушка, хрустальный шар и мой портрет на стене. В смысле, портрет меня в прошлой жизни. Я привычно уселся в кресло, по-хозяйски закинув ногу на ногу. Генка в глубочайшем шоке уставился на меня, словно на смертника. Леди Мираэль бросила в мою сторону недовольный взгляд. Поджала губы, но никак не прокомментировала. Она почему-то стояла за столом, кресло садится и сбегала. Странно. Оно вроде удобное, мягкое и дорогое, на колесиках. «Геннадий Болотин», — обратилась она к моему другу. «Да-да», — сдрогнул тот. «Сейчас я официально зарегистрирую тебя как нового чемпиона арены. Чемпиону арены полагается ряд привилегий», — сухо произнесла замдиректора. «Это особый статус, возвышающий его над прочими учениками. впрочем Это не означает, что можно нарушать дисциплину и злоупотреблять своим положением. «А, а, а можно я сдам титул чемпиона назад?» – жалобно попросил Гена, снизу вверх глядя на леди Мираэль. «Пожалуйста!» «Нет», – сухо отрезала эльфийская леди. «От титула чемпиона невозможно отказаться. Его можно только потерять в бою на арене, если наберешь слишком мало очков. Однако часть баллов могут у тебя забрать на индивидуальных дуэлях до арены». Соответственно, многие постараются бросить тебе вызов до следующей арены. То есть, в тот момент, как ты выйдешь из моего кабинета, ты уже можешь получить вызов. Помогите! Та толпа народа около кабинета. Вот чего они ждут возможности бросить Генки вызов, набить ему морду и отжать очки чемпиона арены второго-третьего курса. Я нахмурился. Не могу так просто взять и бросить своего подданного в беде. Тем более он мне жизнь спас. Только вот как это сделать? Я не могу за одну дуэль забрать все его очки. Только небольшую часть. Но те стервятники в коридоре геныча собираются просто распотрошить. с раной Да еще и забьют. Хотя это совсем не обязательно. Я прекрасно чувствую натуру этих личностей. Каждый хочет урвать лично для себя по кусочку от общего пирога. Нет, решено. Все баллы геныча я заберу себе. В несколько приемов. Настолько быстро, насколько позволяют школьные правила. А Генныч пока просто побудет моим личным банком баллов. Хранилищем. Буду его защищать всеми возможными способами. Да, это самое правильное решение. Он к ноше чемпиона не готов. Я его, конечно, подкачаю, как и Иру. Духовку разблокирую. Но на это потребуется время. До тех пор, пока он сможет сам за себя постоять. Тебе также полагается особое чемпионское место в столовой. Отдельная площадка для тренировок. И еще несколько плюшек. Леди Мираэль продолжала расписывать преимущества. А еще бесплатный проезд по общественному транспорту и бесплатное питание в некоторых заведениях, принадлежащих инвесторам школы. С полным списком ознакомишься на школьном сайте. Кроме того, чемпиону арены полагается некоторое денежное вознаграждение. 15000 империалов. Тебе необходимо будет посетить школьную бухгалтерию и сообщить свои данные для перевода средств. Генка широко распахнул рот, а я чуть не присвистнул. 15 тысяч империалов – очень даже неплохая сумма по нынешним временам. Это месячная зарплата обычного работяги. Студенты-бюджетники для сравнения получали всего 5 тысяч империалов в качестве стипендии в месяц. «Вадим, забери позже эти деньги», – в ужасе произнес геныч «Ты слишком щедр», – отозвался я. «Да нет, просто меня за них порвут, поймают и забьют в углу. А у тебя есть шанс отбиться. И это ты настоящий победитель арены, а не я». Это твои бабки, ты порвал аномалию, а я забрал твой чемпионские титулы за нелепой случайности и глупых правил». «И вовсе не тупых», — обиделась леди Мираэль. «Их разрабатывали лучшие аналитики, выигравшие школьный тендер. У нас все продумано». «Я тебе до сих пор должен за помощь в столовке». «Я говорил, игнорируя эльфийку. Иначе клиент бы меня забил. Половина по-любому твоя». «Вадик, пожалуйста». «Геныч, разрулим, не переживай». «Я тебе в обиду не дам». «Закончили?» — с раздражением произнесла леди Мираэль, одарив нас взглядом рассерженной львицы. «Я могу продолжить?» «Конечно, женщина!» Я благосклонно кивнул. «Слушаю». «Геннадий, ты свободен?» «А ты, Вадим», — сказала мне Мираэль. «Ты останься. Я бы хотела поговорить с тобой, тет-а-тет». -тет. Геннадий сжал голову в плечи и послушно засеменил в сторону выхода. «Вообще-то у меня важные дела», — сказал я. «Ну уж постарайся уделить своему замдиректора хотя бы пять минуток», сухо произнесла эльфийская леди. «Я тебя не задержу». «Там Генку вообще-то собрались нагибать жестоким образом», заметил я. «Мне не особо хочется, чтобы мой друг ходил с разбитым лицом только потому, что я не успел прийти на помощь. Ты ведь его уже зарегистрировала как чемпиона?» «Да», — леди Мираэль бросила взгляд на экран компьютера. «Зарегистрировала? Но не волнуйся». «Пусть посидит в приемной у моего секретаря, там ему точно ничего не грозит». «Моя подручная легко остудит самые горячие головы». Я вспомнил, как выглядит секретарь леди Мираэль. «Воистину квадратная женщина и очень мощная, такая и впрямь способна остудить кого угодно». «Теперь касательно тебя, Вадим. Ты хорошо проявил себя на арене», — сказала эльфийка, — «одолел аномалию. Многие, и я в том числе, считают, что ты потенциальный уникум, особый одаренный ученик. Таких даже в притяжении звезд всего несколько. Со следующей недели я назначаю тебе дополнительные занятия. Будешь заниматься по индивидуальной программе со специально приглашенным специалистом». Я скривился, не скрывая скепсиса. «Чему они меня там учить собрались? Я за неделю самостоятельно освоил то, на что иные тратили года. Только время зря потеряю на этих дополнительных занятиях. Не гарантирую, что буду ходить на эти занятия с репетитором». Честно сказал я. «Они будут только отвлекать меня». «Нет, будешь», — спылила Мираэль. Она явно находилась в очень скверном настроении после совещания с директором и инвесторами. Я лишь лишнеопределенно пожал плечами. «Ничего не обещаю. Посмотрим, что смогут предложить ваши учителя и это самая особая индивидуальная программа». «О, уверяю, ты останешься доволен», — сухо произнесла Лидия Мираэль. «О сроках занятий и личности преподавателя я тебе сообщу отдельно». «А пока будь свободен!» Я кивнул, поднялся и молча двинул на выход. Мимо меня по полу что-то прошуршало. Опустив глаза, я увидел маленького трехглазого башка уродца. Один из тех, что у Мираэль стояли на рабочем столе. Так и знал, что с этими существами не все так просто. Идол забрался на стол и засеменил к хозяйке. Та посадила его на ладони и поднесла к уху. Идол что-то быстро залопотал, неразборчиво. Лицо эльфийки скривилось уродливой гримассе. Ни разу ее такой не видел. Кажется, она чем-то очень разозлена. «Почему раньше не сказал? Тупой кусок древесины!» — прошипела она. Трехглазый идол, испуганно пискнув, скатился с ладони эльфийки и спрятался под клавиатурой. Леди Мираэль нажала на кнопку коммуникатора на столе. «Да, Леди Мираэль!» — раздался голос секретаря из устройства. «Позовите ко мне лорда Мортиса! Немедленно!» «У лорда Мортиса сейчас урок!» «Немедленно!» — потеряв контроль, леди Мираэль закричала. Боржки с испуганным писком разбежались, падая со стола. Усмехнувшись, я вышел из комнаты. Что они там с лордом Мортисом не поделили? Впрочем, мне-то какое дело? В любом случае, больше ничего интересного здесь не услышу. «Мираэль, Мираэль!» Несколько тысячелетий назад ты была относительно молодой эльфийкой, снискавшей себе весьма дурную репутацию. Не исключая, что мы могли встречаться лично. «У тебя есть планы на меня. Но и у меня есть планы на тебя». Самое главное, ты наверняка помнишь все, что происходило с этим миром, пока я спал. Эльфийская память — вещь достаточно надежная. Ты должна будешь рассказать мне все, что знаешь. Да, так просто ты, скорее всего, не расколешься. Зная твой характер, будешь торговаться до упора. Также подозревая что нынешние хозяева этого мира очень не хотят, чтобы правда всплыла наружу. Мираэль должна это понимать. И чтобы не навлечь на себя гнев, будет молчать. Я разговорю ее со временем. А пока что надо вытащить Геннадия из задницы.